«Сид Компеадор» – песня о Сиде, всемирно известное произведение испанского героического эпоса. Немецкий писатель Фридрих Шлегер писал «Одно такое предание, как о Сиде, ценнее для нации, чем целая библиотека литературных произведений, порожденных лишь умом и лишенных национального содержания». Герой эпоса Родриго Диус де Бивар По прозванию Сид – личность историческая. Он жил в XI веке и был одним из виднейших деятелей реконкисты – национально-освободительного движения испанцев против захвативших их земли арабов. В средние века их чаще называли маврами. Реконкиста началась в VIII веке и продолжалась до конца XV века. Прозвание Сид по-арабски означает «господин, повелитель». Родриго Диасо де Бивару его дали мавры, над которыми он одержал множество блистательных побед. Испанцы называли его «компиадор», что значит «воитель». В 1094 году Родриго Диас де Бивар отвоевал у мавров обширную испанскую область Валенсию и правил ею как самостоятельный государь до самой своей смерти в 1099 году. Песня о Сиде сложилась в XII веке дошла до нашего времени в одном единственном списке, сделанном в начале XIV века. Начало этого списка утрачено, но его содержание можно восстановить на основе исторических хроник. Известно, что Сид Компеадор веры и правды служил королю Кастилии Санчо. Испания в то время состояла из нескольких королевств – Кастилии, Навары и других. Король Санчо погиб при невыясненных обстоятельствах, и на Кастильский престол вступил его брат Альфонс VI. 12 знатных рыцарей, и в их числе Сид, потребовали от нового короля клятвы, что он не причастен к смерти брата. Альфонс VI поклялся – но с тех пор затаил злобу против Сида. Через некоторое время Сида одержал очередную победу над Маврами и захватил богатую добычу. Недоброжелатели обвинили Сида в том, что он утаил часть добытых богатств от короля. Альфонс VI воспользовался этой клеветой и в 1087 году приговорил Сида к изгнанию из Кастилии. Сохранившаяся часть песни начинается с описания того, как Сид покидает родную землю, оставляет свой родовой замок Бивар. Жгучими слезами, так горестно плача, назад он обернулся, взглянул на палаты, видит двери без запоров и ворота все настежь. Вздохнул мой Сид от великой печали, молвил мой Сид разумными словами: «Господи, очи в небесах тебе слава! Вот что учинили лихие супостаты!» Перевод Ерхо. Вместе с Сидом Кастилю покидали шестьдесят отважных рыцарей, его верных друзей и вассалов, пожелавших разделить с ним изгнание. Король Альфонс VI дал Сиду всего девять дней сроку, чтобы выехать за пределы Кастильской земли, а по всем городам и селениям, через которые должен был проезжать Сид со своими рыцарями, разослал грамоты с печатью и строгим приказом не давать ни крова, ни пищи. Вот въезжает Сид Компеадор в город Бургос. Горожане попрятались по своим домам. Накрепко заперли двери. С охотою приняли бы они благородного Сида, но боятся королевского гнева. Украдкой смотрят горожане из окон на проезжающего по улице Сида и плачут горькими слезами. Подъехал Сид к одному из домов, выпростал ногу из тремени, ударил в запертую дверь. Вышла из дома маленькая девочка и сказала, «О, Компиадор, в добрый час вы меч надели. Если дадим мы вам приют, король покарает нас смертью. Не прибудет вам добра от нашего горя. Храним вас Господь со всей силой небесной». Так сказала девочка и скрылась в доме. Повернулся тканя и поехал со всеми, кто ему верно служил, прочь из Бургаса. В поле за городской стеной раскинули они лагерь. Поставили палатки, чтобы не ночевать под открытым небом, но на ужин не было у них ни куска хлеба. И тут пришел из Бургаса человек по имени Мартин Антолинес и принес вдоволь всякой снеди и вина. И все это было его собственное, а не купленное, сказал Мартин Антолинес Сиду. «Пусть я впаду в немилость у короля дон Альфонса, но услужу вам, о Сид Компиадор, в добрый час вы меч надели». Сид ответил, «Если я буду жив, то дам тебе достойную награду». На следующее утро до первого петушиного крика Сид и те, что верно ему служили, отправились дальше. И Мартин Антолинес ушел вместе с ними. Держит Сид Компеадор путь в монастырь Сан-Перо, где нашли приют его супруга Донни Химена и две малолетние дочери. День и ночь молила Донна Химена Бога, «О ты, что правишь миром, помоги Компеадору!» Настоятель монастыря Аббат Дон Санчо сказал Сиду, «Оставайся, мой Сид, в монастыре Сан-Перо». Сид ответил, «Спасибо, Дон Аббат, но я не могу остаться. Король повелел мне покинуть Кастильо. Прошу вас, позаботьтесь о Доне Химене и моих дочерях, пока я буду в изгнании» дони Химена, плача, целовала мужа руки, говорила «О горе, будем мы с вами отныне в разлуке». Сид прижал к сердцу супругу и дочерей и сам заплакал. Потом сказал «Отменная супруга, дони Химена, как душу свою, люблю я вас верно, я вдаль...» Ухожу, вы останетесь при детях. Пошли нам Господь и Пресвятая Дева, Чтоб своими руками обвенчал я этих деток. Коль будет мне удача, и спасусь я от смерти, Вам, супруга честная, послужить я сумею. И уж так горевал Сид, расставаясь с Доней Хименой и дочерьми, что один из его рыцарей сказал ему «Где ваша стойкость, мой Сид? Верьте, придет время, и вы свидитесь с вашей супругой». Слух о том, что Сид Компеадор отправляется в изгнание, пронесся по всей Кастильской земле, и многие костильцы решили оставить свои дома и уйти вместе с ним. Вскоре собралось у Сида большое войско – 300 всадников, а пеших воинов столько, что и не сосчитать. Вот до сих Сид – границы Кастилии. Последний раз ночует он на родной земле. Во сне ему явился архангел Гавриил и сказал, «Скачите, мой Сид, о добрый Компиадор, никогда с такой удачей не выезжал никто. Покуда вы живы, все пойдет хорошо». На другой день Сид со своим войском вступил в земли, завоеванные маврами. На пути у Сида Компиадора оказалась крепость Костехон, в которой засели мавры. Сид захватил крепость и взял богатую добычу. Пятую часть ее, как положено, оставил себе. Остальное по совести разделил между воинами. Конным досталось по 100 марок, пешим по 50 и все были довольны таким дележом. Вскоре Сид занял еще одну крепость – Алькасар. Узнав об этом, два мавританских царя – Фарис и Гальве – пришли на помощь своим соплеменникам и осадили Сида в Алькасаре и вот у осажденных кончаются припасы. Спрашивает Сид своих рыцарей, что будем делать. Рыцари ответили, велико вражеское войско, но и нас немало. Выйдем навстречу и примем бой. Наутро испанцы покинули крепость и ударили по маврам. Храбро сражается Сид и те, кто верно ему служит. Бой еще только начался, а уже более тысячи мавров полегло мертвыми. Цари Сид, Фарис и Гальве бежали. Досталось испанцам победа, досталось великое богатство, 500 арабских скакунов, дорогое оружие и доспехи, а золото и серебра столько, что стали богаты все воины войски Сида, и конные, и пешие. Сид призвал одного из своих верных рыцарей, Альвара Аньеса и сказал ему «Хочу я вас послать в Кастилью с вестью об этой битве, где досталась нам победа. Королю Дон Альфонсу, что так сильно разгневан, 30 коней посылаю отменных. Все под седлом со сбруй драгоценной». А еще Сид дал Альваро Аньесу с сапог, доверху полный золотыми монетами, и велел заказать на родине тысячу мес Святой Марии. Бургосской, а оставшиеся деньги передать Доне Химене. Альвар Аньес ответил «Все исполни усердно». Вот прибыл Альвар Аньес в Кастилью, и пристал перед королем Альфонсом. Говорит Альвараньес, государь, мой господин Сид Компиадор, в добрый час надел он свой меч, разбил в жестоком бою двух мавританских царей. Он целует вам руки и ноги, шлет в дар 30 коней и просит о милости ответил король. Трехнедельный не прошло, как Ампиадор навлек на себя мой гнев. Я не могу простить его так скоро, но коней возьму охотно, ведь они отняты у мавров, врагов христиан. Альвар исполнив остальные поручения своего господина, возвратился к Сиду и сказал ему, что король принял подарок мессы Святой Марию Бургосской, заказаны до Нехименна, получила деньги и шлет привет от себя и от дочерей. Сид остался доволен. Прошло немалое время. Много славных сражений выиграл Сид Компиадор, много отвоевал у мавров земель наконец, дошел до самого моря. Там он взял штурмом город Валенсио и стал правителем валенсийских земель. Снова снаряжает Сид Альвараньеса в Кастильо, посылает королю Дону Альфонсу 100 прекрасных коней, захваченных в последнем бою, и просит, чтобы король разрешил Доне Химине с дочерьми покинуть монастырь Сан-Перо и жить отныне в Валенсии вместе с Сидом. Король принял подарок и сказал, «Я рад, что Сид Компиадор совершил столько подвигов и отвоевал у мауров столько испанских земель и охотно приму его подарок, а что до Дони Химены, пусть она едет к мужу». И вот после долгой разлуки Сид снова соединился с женой и дочерьми, которых любил больше души своей. Тем временем мавры, желая вернуть себе Валенсию, с несметным войском подошли под ее стены и раскинули свои шатры. Испугалась Доня Химена, увидев, как враги готовятся к бою, но Сид сказал «Идет к нам в руки богатая добыча, будут вам с дочерьми подарки к приезду». Он повел Доню Химену и дочерей на Алькасар самую высокую крепостную башню и сказал «Здесь, на Алькасаре, супруга, стойте смело, не бойтесь, что иду я на ратное дело. По милости Бога и святой Преснодевы, от того, что вы здесь, мое сердце окрепло, с Божьей помощью в битве одержу я победу». Когда началось сражение, было у мавров 50 тысяч воинов. Когда оно окончилось, из них остались живых 104 человека, и те бежали с поля боя. Был весел мой Сид, и все его вассалы, что, по милости Божией, победа им досталась, взяли серебром и златом три тысячи марок, а прочей поживе нет счета и сказа Сид опять отправил королю Дону Альфонсу богатые дары. На этот раз король сказал, пришло время помиловать Компиадора. Пусть он предстанет передо мной, когда ему угодно. Узнав об этом, Сид воскликнул благодарение Богу. Немешкая, снарядился он в путь и отправился в Кастилью. «Скачет Сид во весь опор. Следом его верные рыцари. Все на добрых конях, взяты они в бою, они подарены. Все в богатой одежде, в шелковых плащах, подбитых мехом». Король Дон Альфон встретил Сида с почетом. Сид упал к ногам короля и заплакал от радости. Король поднял Сида и поцеловал его в уста» и все, кто при этом присутствовали, радовались их примирению. В свете короля были два инфанта из знатного графского рода Де Корион, Дон Дедаго и Дон Феррандо, алчные и тщеславные. Они знали, что Сид, воюя с маврами, добыл себе немалое богатство, теперь же видя, что король вернул Компеадору свою милость Они решили посвататься к дочерям Сида, Доне Эльвире и Доне Соль, к тому времени уже ставшими невестами. Быть сватом они попросили самого короля». «Дон Альфонс сказал Сиду, я прошу вас, Компиадор, отдать своих дочерей в жены молодым графам де Крион. Породнившись с ними, вы умножите честь и славу своего рода». Сид ответил, и я, и мои дочери в полной вашей власти, государь. Вы можете отдать их в жены, кому вам будет угодно. Дело было слажено, и Сид вернулся в Валенсию к своей семье, женихами для Дони Эльвиры и Дони Соль. Две недели праздновали двойную свадьбу. Детья остались жить в Валенсии в доме Компиадора. Сид относился к имфантам как к родным сыновьям, хотя они и не заслуживали такого отношения. Прошло немного времени, мавры снова попытались захватить Валенсию. Испанцы отразили их приступ. Сид не видел в бою своих детьев, но, полагая, что они сражались не хуже других после боя, похвалил их за храбрость. Инфанты, которые во время боя трусливо прятались в последних рядах, приняли его похвалу за насмешку и разозлились. Среди прочих богатств было у Сида ручной лев. Однажды, когда Компиадор почивал после обеда, зверь вырвался из клетки. инфанты де Корион – перепугались до полусмерти. Дон Дедага спрятался под скамью, на которой спал Сид. Дон Ферранда забрался на высокий столб, порвав на себе одежду. Сид проснулся от львиного рыка, ухватил зверя за косматую гриву и отвел его в клетку. Когда об этом случае стало известно, все начали потешаться над трусливыми инфантами, пока Сид не пресек насмешек, объявив, что обида его зятьям, обиды ему самому. Однако мнительным Дону Дедага и Дону Феррандо казалось, что в душе Сид потешается над ними еще больше, чем другие. И задумали инфанты отомстить Компиадору жестоко и коварно. Они пришли к Сиду и сказали,